Нахум принял эту весть без малейших признаков гнева. «Ваше решение да принесет нам обоим счастье, доктор и господин мой», — сказал он вежливо. Пришел молодой Эфраим, 14-летний мальчик, младший сын Нахума. Он носил перевесть с начальными буквами девиза «Маковеев». Это был красивый румяный подросток, но сейчас пламя жизни пылало в нем особенно ярко. Он видел Симона Баргиору, героя. Удлиненные глаза на горячем смуглом лице Эфраима сияли воодушевлением. Может быть, нехорошо, что сегодня мальчик убежал из мастерской. Но не мог же он пропустить великое служение в храме и был вознагражден. Он видел Симона бар Геору. Иосиф уже собирался уходить, когда появился и старший сын Нахума Алексий. Он был статен и плотен, как отец, с такой же густой четырехугольной бородой и румяным лицом. Но глаза казались тусклее. Он часто покачивал головой, часто поглаживал бороду огрубевшими пальцами, потрескавшимися от постоянных прикосновений к горячим массам. В нем не было такого спокойствия, как в отце. Он всегда казался чем-то занятым, озабоченным. Увидев Иосифа, он оживился. «Не, теперь Иосифу нельзя уйти. Пусть Иосиф поможет ему убедить отца еще, быть может, не поздно покинуть Иерусалим». «Вы знаете, Рим, вы были там», — убеждал его Алексий. «Скажите сами, разве то, что делают сейчас Маккавеи, не приведет к катастрофе? У меня прекрасные связи. Друзья-коммерсанты в Неордее, в Антиохии, в Батне, клянусь жизнью моих детей, в любом городе за границей я в три года так поставлю дело, что оно не уступит здешнему. Уговорите отца уйти из этого опасного места». Мальчик Афараим накинулся на брата, Его прекрасные глаза стали черными от гнева. «Ты не того, чтобы жить в такую эпоху! Все на меня смотрят косо от того, что у меня такой брат! Иди-ка лучше к тем, кто живет свинину! Ягва и тебя из уст своих!» Нахум останавливал мальчика, но нерешительно. Он и сам неохотно слушал речи своего сына Алексия. Правда, ему не раз становилось жутко, когда буйствовали мстители Израиля, и он, подобно другим, подлинно правоверным, отказывался иметь с ними дело. Но теперь почти весь Иерусалим признал Маккавеев, и нельзя говорить такие вещи, какие говорил Алексий. «Не слушайте моего сына Алексия, доктор Иосиф», — сказал Нахум. «Он хороший сын, но все у него должно быть не так, как у людей. Вечно голова набита всякими нелепыми идеями». Иосиф знал, что именно этим нелепым идеям Алексия Завод Нахума обязан своим процветанием. Нахум бен Нахум вел дела своей мастерской по старинке, как их вели отец и дед. Выделывал одно и то же, продавал одно и то же, ограничивался иерусалимским рынком, ходил на биржу, на киппу, заключал через нотариусов торжественные и обстоятельные сделки и следил за тем, чтобы они хранились в городском архиве. Отважиться на большее казалось ему дурным. Когда в Иерусалиме появилась вторая фабрика стекла, Нахум со своими простыми приемами не смог бы устоять против конкуренции. Тогда вмешался Алексей. До сих пор в мастерских Нахума работа выполнялась по большей части вручную. Алексей же модернизировал производство и теперь применялась только длинная стеклодувная трубка, из которой рабочие выдували красивые округлые сосуды, так же как Бог вдувает в человеческое тело Дыхание жизни. Кроме того, Алексей увеличил примесь истолченного в порошок кварца в стекольной массе, открыл крайне рентабельный филиал в верхнем городе, где продавалось только роскошное стекло, посылал товар на большие торговые рынки в газу, кисарию и на ежегодную ярмарку в Батну, в Месопотамии. Алексею, которому едва минуло 30 лет, пришлось вводить все эти новшества, непрерывно борясь с отцом.